Глава 12. Наступившая ночь принесла новый сон. Я иду по коридорам замка Фарата. Меня уже несколько дней никто не сторожит, а слуги продолжают приносить еду, одежду и даже книги, чтобы я не скучала. А вот самого Фарата с момента того разговора у могил его родителей не видела. Он не заходил ко мне и не звал к себе. И меня... Да, меня это печалит. На сердце будто камень лежит и постоянно хочется плакать. Я сейчас боюсь себе признаться, что покинула комнату в надежде встретить его. Я оказываюсь в холле. Здесь очень светло, солнце льется из окон и стеклянных дверей, пляшет бликами по стенам, расписанным картинами, и мраморному полу. А еще восхитительно пахнет южными цветами, букеты которых повсюду стоят в больших фарфоровых вазах. Входные двери распахнуты настежь, И во дворе я вижу несколько экипажей, запряженных лошадьми, а еще полоски с сундуками. В окошке одной кареты мелькает недовольная девять личика. Кажется, это наложница фарта. Все погрузили. Раздается сзади женский нетерпеливый голос. Ничего не забыли. Нет, Сира Петра. Мимо меня пробегает служанка. Я оборачиваюсь и вижу брюнетку, красивую, смуглую с чувственными губами и чуть раскосыми карими глазами в обрамлении длинных ресниц. Это ведь тоже одна из наложниц Фаррета. Она делает вид, что не замечает меня, приподнимает подбородок, распрямляет плечи и с горделивым видом тоже проходит мимо. Однако я коже ощущаю неприязнь, которая исходит от нее в мою сторону. Брюнетка тоже садится в карету, самую роскошную из всех. Слуга кланяется ей, закрывая дверцу. «Вам чем-то помочь, серым? Интересуется еще одна служанка, появившаяся в холле. «Нет». Теряюсь я, но потом все же решаюсь спросить. «А где я могу найти фарта «Он в саду», — отвечает девушка и показывает на другие двери, противоположные входным. «Благодарю. Я направляюсь туда». До этого момента сад я видела лишь из окон новой спальни, куда меня с недавних пор переселили. Здесь только цветов, деревьев, зелени. А ещё резные беседки и фонтаны. «Как же красиво!» Аллея привела меня к берегу пруда, заросшего крупными розовыми кувшинками. И я, наконец, увидела Фарата. Он упражнялся с мечом вместе с каким-то парнишкой. Восой, оголенный по пояс, собранными в хвост волосами. Азарт в глазах, еще и улыбка мальчишечья на губах. В этот момент он сам выглядел не старше своего соперника. А я ведь даже не знаю, сколько ему лет. Слышала лишь, что Эйден немногим его моложе». Первым меня заметил парнишка. Остановился, из-за чего едва не пропустил удар. Тогда Фаред тоже обернулся, и мы встретились взглядами. «На сегодня все, Мэт, продолжим в другой раз». Бросил он парню, при этом не отрывая от меня глаз. Мэтт тут же послушно испарился, и мы остались одни. «Сиератиолу?» Фаред наигранно удивился. «Вы еще здесь?» «Я думал, вы уже отправились в Вай. Если вы успели заметить...» «Вас здесь больше никто не держит». «Как и ваших наложниц?» Вопрос вырвался сам собой. И тут же стало стыдно, ведь он мог подумать, что я ревную. Впрочем, отчасти это так и было. «Именно», — подтвердил он. «Хотя они это делают не по своей воле». «Вы их выгнали?» «Всех?» «Теперь пришла моя очередь удивляться». «Я их отпустил», — бесстрастно ответил фарт «И не с пустыми руками». «Они смогут безбедно прожить до конца своей жизни. Всё как того требует правила». «Значит, вы и надумали жениться?» От этой мысли бросила в жар и застучала в висках. «Неужели у него уже есть невеста?» «Думать не значит сделать». Он смотрел на меня испытующе. «Пока я не уверен в чувствах своей избранницы. Я даже не уверен, могу ли ей доверять. Я на распутье, понимаете?» «И я понимаю. Наконец понимаю, что все это он говорит обо мне» а не о какой-то другой призрачной невесте. Смятение накрывает с головой. Я не знаю, что сказать и что сделать. Я даже не могу толком описать свои чувства. Сердце готово вырваться из груди, к нему, а тело напротив каменеет. «У вас есть выбор, Сира, продолжает между тем Фарет. «Уйти или остаться со мной. Если вы выбираете первое, значит, остаетесь верной гарду. В этом случае не обессудьте». «Но при следующей нашей встрече я не буду так милостив. Гард мой заклятый враг. А значит, и его невеста, супруга тоже. Если же вы решаете остаться со мной...» Тут он сделал паузу. «Значит, вы верите мне. И забывайте о Гарде. Навсегда. Эйден Гард и Роун Фаррет. Все последние дни и ночи напролет я думала о том, что рассказал мне фарт И как бы мне ни было тяжело осознавать это...» принять, что вся моя прежняя вера в гардов ошибка, а их внешнее благочестие ложь, я сделала это. Переболела, пережила, смирилась, возненавидела ли, не знаю. Но оправданий точно не искала. Другое дело Фарад и мои чувства к нему. Признать их было тяжелее всего. А признаться в них ему будет еще труднее. Я все же делаю неуверенный шаг к нему, потом еще один... Фарат стоит, ждет и даже не двигается, просто смотрит. Наконец оказываюсь совсем рядом. Его обнажённая грудь, чуть влажная от пота, отвлекает от мыслей, манит прикоснуться, погладить, а еще очень хочется, чтобы он меня поцеловал. Как тогда, в первый раз в пещере, я на миг закрываю глаза, приказывая себе сосредоточиться, когда же открываю их, снова выдыхаю. Я остаюсь здесь. Затем в порыве приподнимаюсь на цыпочках, собираясь его поцеловать. Сама. И дотягиваюсь только до краешка губ, но Фарат молниеносно заключает меня в объятия, перехватывает поцелуй, берет инициативу на себя, и все прежние преграды рушатся. А я чувствую себя как никогда счастливой. После увиденного в этом сне отношения между Фаратом и Теолой для меня стали еще более понятны. Однако вызвали некоторые сомнения в моих планах. Конечно, Фарад любил Теолу, но он также категорично дал понять, что не примет ее, если она выберет гарда. Вдруг, если я решу избежать к нему, Фарад мне не поверит. Тем более я так пока и не знаю, на какой ноте они расстались, избежал ли Теола от него сама. Что ж, нужно из двух зол выбирать меньше, а худшее для меня сейчас — это гард, но рубить с плеча не стоит. Их побегу следует подготовиться. Во-первых, все же раздобыть карту и попытаться хоть немного разобраться в порталах. Во-вторых, изучить территорию замка, входы и выходы, как они охраняются. В идеале подумать о транспорте. На своих двоих, в ту погоду, какая царит в вай, я точно далеко не уйду. Только ребенку вред причиню. Еще провизии и деньги. А документы? Черт! Эти же змеи-мужики на порталах какие-то бумаги проверяют. Так, ладно, начнем с пункта один. Нужно вернуться в библиотеку за книгами, которые я выбрала вчера. Позавтракать сегодня тоже нормально не удалось. Токсикоз набирал обороты, и вся еда так и просилась наружу. Эйден в столовой не появился, что меня, конечно же, нисколько не расстроило. Книга, вместе с которой я упала вчера со стремянки, нашлась на полу, около окна. Видимо, слуги ее не заметили, иначе точно бы поставили обратно. Что ж, мне только лучше. Не надо лишний раз взбираться по стремянке. Хотя я вспомнила о сборнике с легендами, который тоже заприметила вчера, и все же решилась подняться за ним. На этот раз все прошло удачно, и вскоре желанная книга оказалась у меня. Вернувшись в спальню со всем этим богатством, я тут же раскрыла книгу с картами. Ландшафт, климат, границы, народы, сам мир, в котором я сейчас находилась, назывался Мелитон, а Конфедерация Пяти — одно из самых крупных государств, точнее, их объединение, занимавшее почти весь материк. Земли Нагов, Рагон нашлись на самом юге континента, были еще несколько небольших материков и множество островных государств, разбросанных по всей карте, сама же Конфедерация Пяти как уже понятно из названия, включала в себя пять земель, кантонов. Названия почти всех мне уже были знакомы. Вай, Бастер, Йорт, Аспас и Риадан. Но удивительное дело, ни одна из этих земель не граничила друг с другом. Между ними, полосами и даже целыми областями, которые на карте были закрашены черным, пролегала теневая пустошь, то есть все кантоны были отделены ею друг от друга. И теперь становилась понятна необходимость порталов и почему без них нельзя попасть из одного района в другой. Это, конечно, ухудшало мое и без того плачевное положение. Значит, без порталов не обойтись. В таком случае надо подумать о документах Теолы. Интересно, где эти могут храниться? и у Гардом. Если он так посет Теолу, значит, и бумаги присвоил себе. Только как их найти? Прежде чем отложить книгу, еще раз пробежалась глазами по карте, прикидывая маршрут. Но потом рискнула сделать то, чего никогда раньше себе не позволила бы. Вырвала из нее листы и спрятала пока под подушку. «Прости, книга, но сейчас мне это важнее совести». Затем я взяла «Легенды из казани Книга была толще прежней, но изобиловала цветными картинками. Скорее всего, она предназначалась детям, Может, вообще некогда принадлежала Эйдену, а то и Теола сама ее листала, будучи маленькой. Истории были короткими, на две-три странички, включая иллюстрацию. Главными героями в них выступали различные боги, чем-то похожие на наших греческих. Но одна сказка привлекла мое внимание больше остальных. В первую очередь красивой парой, девушкой и парнем, изображенными на картинке рядом. И создали боги... Мужчину и женщину, отличных от иных, живших на земле. Вложили в них искру своей силы, дабы они могли творить добро и справедливость от их богов имени. Их магия была особенной, им подчинялись все стихии, но пользоваться ею они могли лишь изредка, и только бескорыстно, а еще во благо. И свет, который они несли в себе, боялась все зло, а... На этом слове книга внезапно была вырвана у меня из рук». Я даже сразу не поняла, что произошло. Лишь почувствовала жгучий холод, когда же вскинула в недоумение голову, встретилась взглядом с гардом. Он был в ярости, его прекрасное лицо пошло красными пятнами. Мою же книгу Эйден крепко прижимал к груди, как некое сокровище. «Где ты ее взяла?» — процедил он. «В библиотеке?» — прошептала я испуганно. «Мне просто хотелось почитать, я же говорила». «Найди себе что-нибудь другое для чтения». Гард сделал шаг к двери, но вдруг заметил вторую книгу. Та, по мновению его руки, тут же тоже оказалась у него. «И эту я забираю». Он еще раз бросил на меня гневный взгляд и вышел. Я же, все еще не понимая, что это было, медленно выдохнула. Потом же мысленно порадовалась, что додумалась вырвать карту. Надеюсь, Эйден не заметит отсутствие нескольких страниц в книге. Теперь же надо свою добычу получше припрятать.